пера младшего, работавшего в длинном и узком штреке. Отражатель он изготовил из старого обруча для свечи, который сперва старательно расплющил, потом соответствующим образом согнул и до блеска отполировал колочком овечьей шерсти, выдранной все из той же куртки. «Чудо какое!» — говорил пер. «Светло прямо-таки как днем. Одно нехорошо — лампа-то позади меня светит» у выхода, и не гаснет, когда воздух в забое совсем уж никуда не годится, и пора мне вылезти и отдышаться. Дело в том, что свеча обычно гаснет от недостатка кислорода в узком забое раньше, чем человек почувствует удушья. Вам бы здесь надо воздуходувные мехи установить. Это как в кузне, что ли? Ну, примерно. А почему бы и нет? Ну, а ночью... «Ночью неужели ты никогда так и не поднимаешься наверх на травку?» — спросил как-то Ганно, грустно глядя на Гунора. Ганно был несколько меланхоличным, задумчивым и добрым парнем. — Ну, просто поглядеть, а? Гунор не ответил. Пошел помогать Брану с крепежом. А теперь Артеле самой приходилось делать все, что раньше для нее делали крепежники, откатчики, сортировщики и многие другие. — Он до смерти боится выйти из шахты, — сказал Пер, понизив голос. — Ну, просто, чтобы на звезды посмотреть, да на ветру постоять, сказал Ганна, будто по-прежнему обращаясь их к Гуннеру. — Однажды ночью... Астроном вытащил и разложил перед собой все, что хранилось в его карманах с той ночи, когда сожгли обсерваторию. Все это он подобрал за те часы, когда, спотыкаясь, бродил по пепелищу и искал, искал утраченное. О самой утрате он с тех пор не думал. На этом месте в его памяти образовался толстый, словно после глубокого ожога, шрам — В течение долгого времени шрам этот мешал ему понять, что за предметы лежат теперь перед ним в рядок на пыльном каменном полушахте. Пачка сильно обгоревших с одного края листов бумаги, круглая пластинка из стекла или прозрачного камня, металлическая трубка, искусно выточенное из дерева зубчатое колесо, кусок какой-то почерневшей погнутой медной пластинки с тонким рисунком и так далее, и тому подобное, куски, обрывки, обломки. Он сунул бумаги обратно в карман, так и не попытавшись разобрать наполовину обгоревшие хрупкие листки и прочитать написанное на них изящным почерком. Он продолжал смотреть на остальные предметы и время от времени брал какой-нибудь в руки и изучал его, особенно часто, стеклянную пластинку. Он узнал окуляр от своего десятидюймового телескопа. Он сам полировал для него линзы. Подняв окуляр с земли, астроном держал его бережно за самые краешки, чтобы кислота с пальцев не попортила поверхности линз. Потом стал полировать их, доводя до блеска кусочком все той же мягкой чудесной овечьей шерсти из куртки. Когда стекла стали почти невидимыми, он поднял окуляр и стал смотреть на него и сквозь него под разными углами. Выражение лица его было спокойным и сосредоточенным. Взгляд светлых, широко поставленных глаз неподвижен. Поворачиваемый его пальцами окуляр отразил свет лампы и собрал его в одно яркое крошечное пятнышко у самого своего края. Словно линзы когда-то еще в те ночи, когда телескоп был обращен к небесам, поймали одну из звезд и держали ее в своем плену. Он осторожно завернул окуляр в клочок шерсти и спрятал рядом с трутницей в одной из каменных ниш в стене шахты. Потом стал брать и рассматривать один за другим остальные предметы, лежавшие перед ним. В течение последующих недель шахтеры все реже видели таинственного своего знакомого. Он предпочитал одиночество. Он говорил, что исследует заброшенные восточные туннели. «Зачем это?» «Просто разведать хочу», — говорил он, и на губах его возникала короткая дрожащая улыбка, придававшая астроному несколько безумный вид. «Эх, парень, ничего ты там путного не найдешь. Там одна пустая порода. Серебро все, повыбрали. Да там на востоке и жилоты ни одной стоящей не было. Может, конечно, и попадется тебе немного руды или оловянный камень». Да только копать там нечего. А как ты узнаешь, что у тебя под ногами в толще камня, пер? Приметы знаю, парень. Да и кому про это знать-то, как не мне? А если примет не находишь, тогда и серебра не найду. И все-таки ты знаешь, что оно где-то здесь, раз чувствуешь, где копать, раз видишь вглубь сквозь камень, — А что там еще в этой глубине? — Ты находишь металл, потому что именно его ищешь и ради него долбишь камень. — А разве нельзя в глубинах земных, куда больших, чем эта шахта, найти что-то еще, если специально искать, если знать, где копать? — Камень, — сказал Тер. камень, камень и еще раз камень. — А Дальше? — Дальше. — Адский огонь, наверное. Иначе почему же в штольнях, чем глубже они уходят вниз, становится все жарче и жарче? Во всяком случае, так говорят. Вроде как мы к аду ближе, чем другие. — Нет, — сказал астроном громко и уверенно, — нет. Там под толщей камня ада нет. — Тогда что же там такое под нами? — Звезды. Ага, смутился шахтер и почесал всклокоченную голову. Потом усмехнулся. Ну и задачка. Он уставился на Гунора со странной смесью жалости и восхищения. Он знал, что Гунор безумен, но не предполагал, что безумие это достигло такой силы, что невольно вызывает восхищение. Тогда, может, ты их отыщешь, звезды эти? Если сумею найти способ ответил Гунор, так спокойно, что Перу ничего не оставалось, как промолчать и снова взяться за заступ. Однажды утром, спустившись вниз, рудокопы увидели, что Гунор все еще спит, укутавшись в поношенный плащ, одолженный ему некогда графом Бордом, а рядом с астрономом лежит странный предмет. Какая-то штуковина из серебряных трубочек, скрепленных проволочками и полосками жести, вырезанными из старых держалок для свечей с шахтерских касок. Рамка выпилена из отломанной ручки кирки и тщательно отделана. И еще там было зубчатое колесико и кусочек мерцающего стеклышка. Штуковина казалась ужасно хрупкой, какой-то невзаправдошней, загадочной. Что это за чертовщина такая? Они стояли вокруг спящего и смотрели то на штуковину, дружно освещая ее своими фонарями, то на гуннера, и тогда желтый огонек чьей-то свечи перескакивал на его лицо.